Глава 78. Неожиданные гости. В Форно мне не понравилось. Я думала, что ностальгия по детству, знакомые виды и запахи подействуют на меня успокаивающе, но ошиблась. Я приехала в столицу и, вспомнив о своем увлечении, открыла магазин кукольных домиков и аксессуаров к ним. Занятие это меня успокаивало и отвлекало. Расставляя мебель, обустраивая домики, я теряла счёт времени, и дни пролетали незаметно. Ах, Антуан, смотри, какая прелесть! Раздался в дверях весёлый голос, и в магазин ворвался свежий зимний воздух вперемешку с дорогими духами, а также весёлым щебетом и гомоном большой, счастливой и дружной семьи. И вдруг всё замолкло, и все ваши чиу уставились на меня. а мне захотелось провалиться сквозь землю. «Мэл-Имма! Мэл-Имма!» радостно взвизгнули девчонки и принялись меня обнимать. Они в разнобой делились своими новостями за это время. Я обнимала их и вдыхала знакомый запах, находила в себе силы улыбаться и отвечать, и слушать, и спрашивать. Только поднять глаза и посмотреть на графа я сил не находила. «Мы пришли купить мне подарок на день рождения!» похвасталась Памелла и почесалась. «Ух ты, здорово! Выбирай любой!» — обвела я руками. «Будет от меня подарок!» Глаза Пэм радостно загорелись. Она нервно бегала от одной витрины к другой, от домика к домику. Все трогала, взяв, тут же бросала, не заинтересовавшись. И время от времени почесывалась. «Что с тобой, Пэм?» — спросила я у нее, когда она подошла ко мне, пока остальные прохаживались по магазину. Не знаю, пальто какое-то почесучее. Пожаловала с девочкой, высовывая руку из рукава пальто и почёсывая её. Тогда, возможно, стоит купить новое пальто, а не кукольный домик, с улыбкой спросила подошедшая Ракшана. Она мило мне улыбнулась. Здравствуйте, милыма. Как поживаете? Мы на каникулах решили развеяться и проехать по стране, показать девочкам наше поместье, ведь в будущем им придётся управлять ими самим. Заехали вот в станицу, сделать немного покупок к зимним праздникам и дню рождения помылы. Помылы? Не на днины? То есть Ракшана решила играть по правилам графа, чей взгляд всё это время жёг мне ту лицо, ту затылок. Мы всегда любили зимние праздники, каждый раз устраивали что-то особенное. Правда, дорогой? Ракшана подошла и прильнула к графу, положив на его плечо голову. Правда, дорогая? И в эти праздники я жду не дождусь, чтобы узнать, что ты такого придумала, нежно проворковал Антуан с улыбкой. Я смотрела на него и не могла понять. Это всех людей счастье делает такими глупыми, потому что выглядел граф сейчас очень и очень глупо. Он перевёл взгляд на меня. Здравствуйте, Имма. Здравствуйте, ми лорд. В этот момент раздался звон колокольчика. Дверь открылась, и в магазин с коробками вошёл мой сосед по лавке, шумный и большой Пелигрину. Он торговал мебелью и умело орудовал всеми столярными инструментами, поэтому мы быстро подружились. Он был словоохотлив и бояк, и я частенько обращалась к нему за помощью по моим домикам. "Куда поставить има?" поздоровавшись с покупателями, обратился ко мне Пелигрину. Я не хотела выходить из-за стойки, но делать было нечего. Надо открыть ему подсобку. Все уставились на мой небольшой животик. Девочке благоговейно, граф взволнованно. Видимо, в уме подсчитывая сроки, как и напрягшаяся Ракшана. К счастью, мой животик был совсем небольшой, меньше срока. Меня даже врач отчитывал на каждом приеме за то, что плохо набираю вес. Когда Пелегрино оставил там коробки и закрыл дверь на замок, повернулся и погладил мой живот. Как там поживает наш бомбино? До ужина им и не смей опаздывать. Маленькому надо питаться правильно. Плохо, когда его мать забывает о еде. Он осуждающе покачал головой, поцеловал меня в щёку и пошёл на выход. Пелегрину родом из южной провинции Альмарии. Там все немного беспардонные и шумные. К детям у них особенное отношение. Все малыши и подростки всегда бласканы и купаются во всеобщей любви. Не бывает чужих детей, все дети свои. И если до сего дня чрезмерная опека Пелегрина и его супруги такой же шумной и тактильной Венсуэтты слегка раздражала, то сейчас я впервые обрадовалась и поблагодарила богиню за такое соседство. Поскольку все продолжали пялиться на мой живот, я зашла за стойку. Граф очнулся, губы его искривились в злой усмешке. «Я вижу, вы последовали моему совету завести свою семью, Има». Издевательски спросил он. «Что ж, я рад за вас». хоть отец ребенка вами не ровня». Ракшана хихикнула и тут же нарочито и гриво стукнула графа. «Антуан, дорогой, что за бестактность? Не будь злюкой. Им мы не виноваты, что ей трудно найти себе подходящую пару. Она была воспитана как благородная мэл. Конечно, простые работяги не ее уровень. Но с кем ей тогда строить семью? Девочки, время-время. Пойдемте дальше. А то опоздаем на ужин к маркизу». Малыма, вы ждёте ребёночка? Вы вышли замуж? А вы и пригласите нас на свадьбу, а мы увидим вашего малыша. Засыпали меня вопросами девочки. Я терпеливо ответила на их вопросы, мы от их поторопила. И девочки тепло попрощались со мной, упархнули, как стайка птичек. Весело щебеча и гомоня. В гулкой тишине послышался звон разбитой безделушки. Это разбилось моё сердце. Через неделю Когда я вернулась в лавку после деловой отлучки, а за себя оставила супругу Пелигрину Денсуэту, я застала в лавке Памелу. То есть мне показалось, что Памелу. Пэм обрадовалась я девочке и только потом подумала о том, что её семья должна быть где-то рядом. Девочка обернулась и из-под лобья посмотрела на меня серьёзным взглядом. Нет, это была не Пэм, хотя похожа как две капли воды. Кираба Залетела в лавку женщина и кинулась к девочке. Вот, ты где несносная девчонка. То разрешил тебе убегать. Не желаете ли посмотреть кукольные домики? обратилась к ним Винсуэтта. Она терпеть не могла, когда так обращаются с детьми. Я хочу купить здесь игрушки, закопризничала девочка. Хорошо, только быстро, занервничала женщина, по-видимому, её гувернантка. И накинула на девочку капюшон пальто, которое она сняла при входе. Я знаю, что тебе предложить, улыбнулась я и показала ей то, что понравилось бы Помелле. И этой копии Помелле тоже всё понравилось. А я внимательно рассматривала малышку. У тебя день рождения, и ты выбираешь себе подарок? спросила я. Нет, день рождения у меня был месяц назад, ответила девочка. Женщина недовольно на нас зыркнула. Всё, кераба, пойдём, а то нам влетит. Грубо схватила она девочку за рукав. Девочка кивнула, отложила то, что я ей показала. Женщина быстро расплатилась, и они поспешили из магазина. «Вай, вай, вай!» – недобрительно покачала головой Винсуетта. «Разве можно так обращаться с ребенком? Какой злой женщин!» «Винсуетта, пожалуйста, побудь тут еще до моего прихода!» – спешно попросила я, покидай лавку. Я решила проследить за женщиной с девочкой. Стараясь незаметно, я следовала за ними – Женщина нервно озиралась и периодически поправляла девочке капюшон, поэтому мне приходилось прятаться за углами или за спинами прохожих. Как вдруг передо мной выросла громада в виде графа. «Има, не лезь в это!» Грозно нависнув надо мной, предупреждающе сказал им. «Ты видел? Ты видел?» «Там! Отойди, Антуан! Надо проследить за девочкой!» требовала я и даже забыл о том, что поклялась себе называть его не иначе как мой лорд, даже про себя. Тебе не надо, отрезал граф. Так ты в курсе? Уже 2 дня как, мрачно кивнул он. И что? Это же это имма, предупреждающе произнёс граф. Ты слышала, что я сказал? Слышала? А что ты тут вообще делаешь? За ними следишь? Нет, за тобой, вздохнул он. Я растерянно посмотрела на него. Граф выглядел усталым, несчастным и каким-то родным. Хотя ещё неделю назад в магазине, казалось, светился от счастья. Он опустил взгляд на мой живот. Мне так жаль, что меня нет рядом в этот момент, Имма. Его голос дрогнул. Не знаю, простишь ли ты меня когда-нибудь за ту боль, что я тебе причинил. Ты думаешь, это твой ребёнок? Удивилась я. «Има, я вроде бы дураком никогда не был». Раздраженно сказал он. «А по прошлой встрече не скажешь. Не удержалась я». «И хорошо, так и надо было. Просто если бы ты сразу сказала мне о том, что ждешь ребенка, я бы не стал ждать и пошел бы по другому, крайнему пути». «И никогда бы не нашел сестру Пэм». Он бросил на меня затравленный взгляд и сглотнул. «Да, то есть нет, я бы искал другие способы». А зачем ты за мной следишь? Поинтересовалась я. За тем, что ужасно соскучился. Я прихожу рано утром, чтобы посмотреть, как ты открываешь магазин. Прихожу, когда ты его закрываешь. Я стою на улице напротив в почтовом пункте, делаю вид, что пришёл за свежей прессой, а сам наблюдаю за тобой, пытаюсь понять по твоему лицу, какое у тебя сегодня настроение и поймать мимолётную улыбку. Зачем вы говорите мне это, мой лорд? Чтопарна спросила я. Не знаю, тем более что решил держаться от тебя на расстоянии, пока не смогу обезопасить нас всех от ракшаны. Береги себя има и ни во что не вмешивайся. Граф поднял воротник пальто и ушёл. Я вернулась в магазин. Отпустила Венсуэту, стояла и грела замёрзшие руки, и в это время внутрь магазина проскользнула ракшана и закрыла дверь на замок, перевернув дощечку на закрыто. Что вы делаете? спросила я. То, что должна была сделать давно. Процедила она и подошла к стойке, за которой я стояла. Она смотрела на меня злым взглядом, от которого у меня мурашки побежали по спине. Ракша накинула мне на стойку те покупки, что сделала сегодня в магазине гувернантка с девочкой, так похожей на Пэм. Как только я увидела эти игрушки у Кирабы, так сразу поняла, где она была. Служанка подтвердила по описанию. Что, Имма, успела уже доложить графу? зашипела она, как змея. Нет, не успела. Собиралась после закрытия магазина. Что ж, тем хуже для тебя, но лучше для графа. Склонила голову Ракшана, разглядывая меня, как насекомое, которое собирается прихлопнуть. Грав должен знать, что у него есть ещё одна дочь. Зачем ты скрываешь? Хочешь узнать всю историю перед смертью? Миленькая гувернантoчка. Понимаю. жаль, мне некогда. Ракшана что-то хотела сделать. Уже была замахнулась, а гобы что-то зашептали, но вдруг, непонятно откуда, словно из стены, вышел Антуан. Потому что это не её дочь. Отпусти и ему, и мы решим с тобой все вопросы наедине. Как? Откуда у тебя дар кирабы поразделять Ракшану? Дети умеют удивлять. Даруфара, так тебя зовут. Руфара, не Ракшана. Кто она? воскликнула я. Хотя догадка уже забрезжила, и в этот момент, когда граф ответил, я уже догадалась сама. Сестра-близнец Ракшаны.